доктор клаус тихо матерясь шел за своей провожатой вчера до трех часов ночи работал. зашивал доставал пули ставил шины а за соседним столом двое спешно нанятых помощников потрошили мертвые тела потом когда органы взятые из трупов переполнили рефрижератор, док на отрез отказался принимать на ливер покойников тогда ему потащили на разделку живых раненых и парализованных и органы от трупов полетели за порог потом из живых Те, что похуже, отправились туда же. Надо будет сегодня нанять пару ханык, чтобы вывезли отбракованное подальше. Сейчас хоть и холодно, но рано или поздно звоняет. Но как эта провожатая от груды ливера, сваленной на выходе, передернулась. Конечно, быстро себя в руки взяла, попыталась не показать, но Клауса глаз наметан. Эх, как же с парализованными удобно было работать. Не орут, не вырываются, даже фиксировать не надо. Лежат смирненько, только ужас в глазах и слезы текут, но ни писка, ни крика. Красота! Когда доку надоело трудиться под вопли, он даже запасной магазин к игольнику помощникам выдал. Жалко, конечно, было, но уж очень крики достали. Хорошее время, война, банд. За день, как за пару месяцев поднимаешь. Откровенно говоря, сегодня док собирался просто отдохнуть. Всех денег не заработаешь, а рефрижератор и так полон. — Причем изъятые органы не ниже второго класса, а часть наверняка и на первый потянет. До прибытия курьера еще два дня. Как раз можно спокойно все протестировать. Себе опять же в запас отложить, нормализовать сразу, чтобы любому человеку подходили. Нападишь ты, явилась эта убедительная девка. Когда она у запасного выхода первый замок вынесла, полуторасантиметровые штыри перерубила. Это было эффектно. Когда пять штук без счета на стол бросила, а потом стеллаж с пробирками опрокинула и за оружие взялась, тоже впечатлила. Ну а после слов про особые чемоданчики выбора уже не осталось. Если про эти чемоданчики кто лишний узнает, все, кранты. Никакая охрана не спасет. Коллеги за такое на самого лучшего убийцу денег не пожалеют. Блин, от кого же она и к кому ведет? Одета зашибись и под размеры, в комплект, причем одежка с подбивом от игольника. «Оружие вполне себе, и это еще не удалось тот ее ножик толком рассмотреть. От ушлого? Вряд ли. Он себе спецомедика куда покруче может позволить. От связистов? У них свой док, и тебе Клаус до него, как до луны, бивень, мимо. У него бабы только для одного применяются. Неужто к потлатому? А ведь это тема. Если потлатый-таки отобьется». Тем временем девчонка уверенно двинулась в сторону бывшей кроличей лешки. Ее миновали почти бегом, док даже по сторонам не посмотрел. Потом были еще несколько поворотов, и, наконец, развалина старого магазинчика, в углу которого на груди кирпича сидел изрядно вымотанный человек. «Мля, я-то гадал...» — Клаус был явно ошарашен. «Киара, при всем уважении, если тебе надо пулю достать, то придется ко мне идти, инструмента нет, да и условия так себе. Я просто ножом могу, конечно. А тебе что, сказали инструмент брать?» Устремил на него тяжелый взгляд рейдер. «Не сказали, значит, и не нужен». «Я вчера вечером врата принимал. Тройку-короткостволку. Теперь надо еще 15 часов активных действий и могу падать». «А падать в могилку или в кроватку?» — уточнил док. «Если в кроватку, то пяти штук предоплаты не хватит». «Угадай с одного раза, и 45 сверху не вопрос». Кира начал закатывать рука в куртке. С тебя восстановление со стимами на сейчас, стимы на день и комплект перед падением, чтобы не сдохнуть. Цены знаешь. Удовлетворенно хмыкнул док и раскрыл здоровенную грязную сумку. А с удивлением увидела в ней две полевых медукладки хай-энд препаратов. Тех самых, что и мертвого поднимут. Пусть даже ненадолго. Или еле живого оживят. Уже надолго.